На тьмы, с которыми сражаются герои непростая нечисть, это лишь верхушка айсберга, хищные, но безмозглые слуги гораздо более опасных, наделенных изощренным разумом существ, которые образуют костяк древней подземной цивилизации. Справиться с ними под силу лишь Избавителю, второго пришествия которого ждет людской род. Но кто он, легендарный спаситель? Орлентюк, Тюк, Меченый, отчасти сам превратившийся в демона и приобретший сверхчеловеческие способности, или его некогда верный друг, а ныне заклятый враг Ахман Джардир, правитель жаркой красии, вероломно похитивший у него чудесное копье Каджи. Приближается дневная война, но только не с демонами, а между людьми. За право объединить человечество и повести его на решающий бой силами недр. И на этой войне каждому предстоит сделать свой выбор. Питер бред Война с демонами. Книга вторая. Копье пустыни. Пролог. Мозговые демоны. 333 год после возвращения. Зима. Стояла последняя ночь перед новолунием, в самые темные часы, когда не видно даже ломтика месяца. На клочке непроглядного мрака под густо переплетенными ветвями деревьев злой дух просочился из недр. Темная дымка медленно сгустилась в пару огромных демонов с бурой шкурой, грубой и шишковатой, как кора. Девяти футов холки они глухо заворчали и принюхались, вонзив когти в мерзлую землю подлеска. Черные глаза цепко оглядели окрестности. Не обнаружив опасности, демоны разошлись и присели на корточки, напружиненные, готовые прыгнуть. Клочок мрака за их спинами потемнел еще больше. Землю тронула порча. Сгустились еще два бесплотных силуэта, тощие, едва пяти футов ростом С мягкой темно-серой плотью, столь не похожей на шишковатую броню более крупных собратьев Хрупкие когти на тонких пальцах рук и ног, плоские и ровные, как ухоженные женские ноготки Зубы острые, но короткие, всего в один ряд Раздутые головы с огромными глазами без век и высокие конические черепа Шишковатая узорчатая плоть на черепах пульсировала вдоль рудиментарных роговых гребней. Новички долго смотрели друг на друга. Улыбы у них потрагивали, воздух между ними вибрировал. Один из демонов покрупнее заметил движение в кустах, пугающий быстро метнулся и схватил крысу. Подземник с любопытством поднес грызуна к носу. Морда демона превратилась в крысиную. нос и усы задергались, выросла пара длинных резцов. Подземник облизнул их, проверяя остроту. Тощий демон обернулся и взглянул на него. Плоть на его лбу пульсировала. Демон-хамелеон вспорол крыси брюха когтем и отшвырнул ее в сторону. По команде подземных князей хамелеоны сменили форму и превратились в огромных воздушных демонов. Мозговые демоны покинули клочок непроглядного мрака и зашипели, когда их коснулся звездный свет. От холода из пасти ворвались клубы пара но они безмятежно ступали по снегу, оставляя отпечатки когтистых лап. Камелеоны низко склонились. Князья поднялись по их крыльям, уселись на спины и взмыли в небо. По дороге на север они встретили множество трутней. Большие и малые демоны съеживались при виде князей и тянулись за вибрирующим зовом, который плыл следом. Камелеоны приземлились на высоком холме, Мозговые демоны спустились и окинули взглядом картину. На равнине стояла лагерем огромная армия. Утоптанный смершийся снег был усеян белыми шатрами. Горбатые вьючные животные были стреножены в кругах силы и укрыты одеялами от мороза. Метки надежно защищали лагерь, часовые с прикрытыми черной тканью лицами патрулировали периметр. Мозговые демоны ощущали мощь их меченого оружия даже издалека За лагерными метками десятки мертвых трутней ждали, когда дневная звезда спалит их дотла Огненные трутни первыми достигли холма, на котором остановились князья И принялись плясать на почтительном расстоянии, визгом выражая свое рвение Волны вновь разошлись и трутни затихли В мертвой тишине огромная стая демонов явилась на зов князей. Лесные и огненные демоны стояли бок о бок, забыв о вековечной вражде. Воздушные кружили над ними. Не обращая внимания на стаю, мозговые демоны глядели на равнину. Их черепа пульсировали. Через мгновение князь взглянул на своего хамелеона, отдав мысленный приказ – Плоть чудовища расплавилась и раздулась, приняв форму гигантского скального демона. Собравшиеся трутни молча последовали за ним со склона холма. Князья и второй хамелеон ждали наверху и смотрели. Когда стая под покровом темноты приблизилась к лагерю, хамелеон замедлил ход и послал вперед огненных демонов. У огненных трутней самых мелких и слабых из подземников светились глаза и пасти. Часовые сразу их заметили, но трутни передвигались стремительно. И прежде чем те успели поднять тревогу, набросились на метки, плюясь огнем. Огненные плевки с шипением разбивались о метки, но трутни по приказу мозговых демонов сосредоточились на сугробах вдоль периметра и мигом превратили их дыханием в обжигающий пар. Часовым заметками ничего не угрожало, но лагерь окутался густым раскаленным туманом, который разъедал глаза и ноздри, несмотря на покрывало. Часовой промчался по лагерю, громко звеняв колокольчик. Его товарищи бесстрашно выбежали за метки и накололи ближайших огненных демонов намеченные копья. Железо пронзало колючую чешую, лежащую в внахлёст, и магические искры рассыпались по сторонам. Другие трутни атаковали с флангов, но часовые сражались как единое целое и прикрывали друг друга меченными щитами. В лагере раздавались крики, все новые воины бросались в битву. Стая с хамелеоном во главе подошла под прикрытием тумана и мрака. Когда демоны выступили из мглы, победные крики часовых сменились воплями ужаса. Хамелеон легко расправился с первым встреченным воином, сбил на землю тяжелым хвостом и схватил за ногу. Злосчастный воин взмыл в небо, его позвоночник хрустнул как прутик. Следующие жертвы хамелеон уже молотил телом их павшего товарища. Другие-то не последовали его примеру, с переменным успехом. Демоны легко расправились с горсткой часовых, но не успели воспользоваться преимуществом, потратив драгоценные секунды на растерзание мертвецов, вместо того чтобы подготовиться к следующей волне воинов. Все больше закутанных мужчин выходило из лагеря. Они стремительно строились и убивали, уверенно. Жестоко и эффективно. В темноте раз за разом вспыхивали метки на их копиях и щитах. Мозговые демоны на холме бесстрастно наблюдали за битвой. И ничуть не переживали за трудней, гибнущих от копий врага. Череп князя запульсировал. Он послал на поле приказ своему хамелеону. Хамелеон немедленно швырнул труп в один из меченных столбов, стоявших вокруг лагеря. Столб упал. Образовалась брешь. Еще одна пульсация на холме И подземники, оставив воинов в покое Бросились через пролом во вражеский лагерь Воины, сбитые с толку, обернулись и увидели, как пылают шатры Как огненные трутни носятся по лагерю Как крупные подземники пробиваются сквозь обугленные, сожженные внутренние метки Услышали, как вопят женщины и дети Воины закричали в ответ и бросились к своим родным Ряды их расстроились. Мощные, неуязвимые отряды мгновенно рассыпались на тысячи жалких созданий. Добычу, не более того. Казалось, лагерь будет опустошен и сожжен дотла. Но из центрального шатра вышел человек. Он был одет в черное, как и воины. Однако его верхнее платье, головная повязка и лицевой покров были белы, как снег. Лоб охватывал золотой венец. В руках человек держал длинное, сверкающее копье из металла. Князья подземников зашипели. При виде белого воина раздались крики. Мозговые демоны презрительно поморщились, услышав жалкие хрипы и скулеж людей. Но все было ясно и так. Остальные – трутни, этот – их мозг. С появлением Белого воина люди вспомнили о своих обязанностях и восстановили былое единство. Один отряд отправился латать брешь, два тушить пожары, еще один увести беззащитных женщин и детей в безопасное место. Остальные воины, руки у которых были теперь развязаны, принялись рыскать по лагерю и трутни больше не могли им противостоять. Через несколько минут в лагере стало не меньше трупов подземников, чем снаружи. Камелеон, все еще под личиной скального демона, вскоре остался последним живым. Он проворно уворачивался от копий, но не мог пробиться сквозь стену щитов, не обнаружив своей подлинной сути. Пульсация на холме, и вот хамелеон растворился в тени. И стайл просочился сквозь узкую щель в метках. Враги еще искали его, когда демон вернулся на свое место рядом с господином. Два тощих подземника несколько минут стояли на холме, обмениваясь бесшумными вибрациями. Затем они дружно обратили взгляды на север, где по рассказам находился еще один человеческий мозг. Мозговой демон повернулся к своему хамелеону, который снова превратился в гигантского воздушного демона, опустился на колени и вытянул крыло. Князь подземников поднялся ему на спину и растворился в ночи. Его товарищ вновь повернулся к дымящемуся вражескому лагерю. Часть 1. Бесчестная победа. Глава 1. Форт РАЙЗОН. 333 год после возвращения. Зима. Стена форта Райзена оказалась никудышной, иных укреплений в городе не было, а она едва 10 футов высотой и всего фут толщиной не могла сравниться хотя бы с последним из многочисленных дворцов Дамаджи. Дозорным даже не понадобились подбитые сталью лестницы. Большинство просто подпрыгнули, ухватились за край низенькой стены и перебрались на другую сторону. «Беспечные слабаки заслуживают, чтобы их завоевали», — заметил Хасик. Джардир хмыкнул, но промолчал. Авангард элитных воинов Джардира пробрался к городу под покровом темноты. Тысячи обутых в сандали ног скрипели снегом и топтали оставшиеся под паром поля. Пока землепашцы ютились заметками, кроссийцы отважно наступали в ночи. Даже подземники рассеялись перед несметными поучищами праведных воинов. Закутанные в покрывало воины подошли к городу, но нападать не спешили. Люди не сражаются друг с другом ночью. Когда небо порозовело, воины опустили покрывало, чтобы враги видели их лица. Несколько коротких, хриплых стонов дозорные скрутили городских стражников. Скрип ворот, распахнутых перед воинством Джардиера. Шесть тысяч дальше с оревом бросились в город. Не успели райзенцы опомниться, как красицы уже ворвались в дома, вытаскивая мужчины с постелей и голыми швыряя на снег. На бесконечных пахотных землях форта Райзена жило намного больше людей, чем в Красии. Но райзенцы были мирным народом, и вышкаленные воины Джардира срезали их, словно коса траву. Тем, кто сопротивлялся, порвали мышцы и переломали кости. Тех, кто вступил в бой, убили. Джардир с горечью смотрел на происходящее. Ни один покалеченный или убитый мужчина не сможет обрести славу на шарака Великой войне. Но это вынужденное зло. Нельзя выковать оружие против демонов из северен не закалив их, как кузнец закалять наконечник копья. Везжали женщины, воины Джардира закаляли их на свой лад. Еще одна суровая необходимость. Горядет Шарак Шаракка, и новое поколение воинов должно родиться от семени мужчин, а не трусов. Спустя какое-то время Джаян, сын Джардира, опустился на колено в снег перед отцом. Наконечник его копья был алым от крови. "Отец, внутренний город наш", Джардир кивнул. "Кто владеет внутренним городом, владеет равниной". Джаян хорошо показал себя в первые, командуя войском. Битву с демонами Джардир возглавил бы сам, но не хотел марать человеческой кровью копье Каджи. Джаян был слишком молод для белого покрывала полководца но он являлся первенцем Джардира, кровью избавителя. Юноша был силен, не обращал внимания на боль. Воины и священники расступались перед ним с равным почтением. «Многие убежали», – добавил Ассом из-за спины брата. «Они предупредят деревенских, и те тоже убегут от очищения законом Эвиджана». Джардир взглянул на него. сом был на год младше брата, меньше ростом, более хрупок он был облачен в белое одеяние дома и не носил ни оружия, ни доспехов. Но Джардир видел его насквозь. Его второй сын был намного чистолюбивее и опаснее первого. Хотя оба превосходили в этом смысле десятки своих младших братьев. Убежали, согласился Джардир С пустыми руками, а зимой зеленой земли покрыты мягким льдом. Слабые умрут, что хорошо, и не придется их убивать а сильным я в свое время надену ярмо. Вы хорошо потрудились, дети мои. Джаян, прикажи найти помещение для пленников, пока они не замерзли до смерти. Отбери мальчиков для ханну-паш. Если не получится выбить слабости из северян, то сыновья, возможно, превзойдут отцов. Из сильных мужчин сделаем живой щит, слабых превратим в рабов. Женщин детородного возраста пустим на племя. Джаян ударил себя кулаком в грудь и кивнул. Асом, дай сигнал другим дома начинать», – приказал Джардир, и асом поклонился. Джардир проводил сына взглядом. «Священники донесут слово Эверама до чинов и затолкают его в глотку тем, кто не примет сердцем. Необходимое зло». Через несколько часов Джардир расхаживал пол толстым коврам облюбованного райзенского дворца. Жалкая лачуга не шла ни в какое сравнение с его хоромами в Красии. Но он, расставшись с копьем пустыни, много месяцев ночевал в шатрах и был рад вернуться к цивилизации. В правой руке Джардир сжимал копье Каджи, опираясь на него, как на трость. Разумеется, в опоре он не нуждался, но древнее оружие вознесло его на вершину власти, и он с ним не расставался никогда. С каждым шагом Джардир ударял по ковру его древком. «Аббан опаздывает», – заметил Джардир. «Хотя он путешествует с женщинами при свете дня, ему давно пора появиться». «Не понимаю, почему ты терпишь этого хафита, отец», – поморщился осом. Пожиратель свинины заслуживает смерти уже за то, что осмелился поднять на тебя взгляд. А ты советуешься с ним как с равным». «Каджи тоже использовал хафитов Возразил Джардир. «Абан знает о зеленых землях больше любого из нас. И мудрый властелин не откажется от ценного знания». «Да что там знать?» Фыркнул Джаян. «Все землепашцы – трусы и слабаки, ничем не лучше хафитов. Из них не выйдет ни толковых рабов, ни живого щита». «По-твоему, ты все знаешь?» «Только Эверам знает все. В Эвиджахе сказано, познай врага своего» а мы почти ничего не знаем о Севере. Если я хочу привести северян на Великую войну, то мало просто убивать их, мало покорить. Я должен их понять. И если все северяне ничем не лучше хафитов, то кто лучше хафита поможет заглянуть в их сердца? Тут в дверь постучали, и в комнату Хромая вошел Аббан. Толстый купец был по его обыкновению одет, как баба, в роскошной шелка и меха. Казалось, он намеренно оскорбляет своим щегольством аскетичных дома и дальшарумов. Стражники насмехались над Хафитом и толкали его, но никто не посмел преградить ему путь. Задержать Аббана значит навлечь гнев Джардира, а этого никто не хотел. Хромой Хафит приблизился к трону Джардира, всем весом налегая на костыль. Несмотря на холод, на его красном адутловатом лице блестели бисеринки пота. Джардир с отвращением смотрел на Обана. Очевидно, купец принес важную новость, но вместо того, чтобы сообщить ее, молча пыхтел, пытаясь отдышаться. «Ну что еще?» – рявкнул Джардир, когда его терпение иссякло. «Сделай что-нибудь!» – выдохнул Абан. «Они жгут склады с зерном!» «Что?» – Джардир вскочил, схватил купца за руку и стиснул так сильно, что Хафит вскрикнул от боли. «Где?» «На севере города! Выгляни за дверь и увидишь!» Джардир выскочил на парадное крыльцо, увидел столб дыма и повернулся к Джаяну. «Иди», – приказал он, – «пожары потушить, виновников привести ко мне». Джаян кивнул и растворился в лабиринте улиц. Вышкаленные воины потянулись за ним, словно косяк диких гусей. Джардир снова повернулся к Абану. «Тебе нужно это зерно, чтобы прокормить людей зимой!» – произнес купец. Каждое зернышко, каждая крошка, я предупреждал!» Ассом бросился на Обана, схватил за запястье, заломил руку за спину. Купец взвыл. «Не смей говорить шар-дамака таким тоном!» – прорычал Ассом. «Довольно!» – обронил Джардир. Асом отпустил Абана. Купец упал на колени положил ладони на ступени крыльца и приник лбом к камню. «Десять тысяч раз прошу меня простить, Избавитель!» «Я выслушал твой трусливый совет не покушаться на холодный север!» Абан заскулил. «Но я не стану испытывать терпение Верама из-за этой...» Джардир пнул снег на ступенях. «Ледяной бури! Если нам понадобится еда, мы отнимем ее у местных чинов!» которые живут в сытости». «Разумеется, шар дамака», произнес Абан в землю. «Ты слишком долго добирался, Хафит. Отыщи своих знакомых купцов среди пленников». «Если они еще живы», пробормотал Абан. «Улицы завалены мертвецами». Джардир пожал плечами. «Сам виноват. Нечего было медлить. Иди опроси своих товарищей и найди местных вождей». «Дома убьют меня, если я осмелюсь командовать даже от твоего имени, о великий Шардамака», напомнил Абан. Он был прав. По закону Эвиджана, любой хафит, посмевший приказывать тем, кто выше его, карался смертью на месте. Положению Абана при Джардире завидовали многие, и с ним охотно расправятся. «Отправлю с тобой Осома», решил Джардир. Даже самый ревностный священник не осмелится тебе возражать. А сом шагнул вперед. Абан побледнел, но кивнул. Как угодно, Шарда Мака!